Минору ушёл. Татсо, вернувшись с полоты Минами, сказал только это. Зона подавления магии препятствует выполнению магии, но не блокирует магические волны. Даже зона подавления магии Миюки работает именно так. И Миюки, и Минами должны были почувствовать, что сражение Татсо с Минору было ожесточённым. Но Минами не попросила Татсо объяснить детально, что произошло. Татсо прямо из больницы сообщил Майе о нападении Минору, запросил подкрепление для защиты, после чего вернулся домой. Миюки принесла кофе Татсу, расположившемуся на диване в гостиной. Здесь, в этой квартире, не было Пикси. Вернувшись в первую школу во вторник, Татсу вернул туда и её. Отпив кофе, Татсу вернул чашку на стол. Это чувство усталости, которое он сейчас ощущал, похоже было следствием вытягивания жизненной силы, длившегося всего одно мгновение. «Они сама. Ты в порядке?» обеспокоенно спросила Миюки, стоя с другой стороны низкого стола, приложив пустой поднос к груди. Бой был ожесточённый, но всё в порядке. Татсо не пытался скрыть, что бой был трудным. «Ставший паразитом Минору Кун был настолько сильным противником?» «Да. У Минору раньше была превосходная скорость активации магии, но став паразитом он стал ещё быстрее. А ещё эта способность лечебной регенерации доставила проблем». «Способность лечебной регенерации?» «Да. Во время сражения у служебных ворот первой школы паразит, притворявшийся соратником Лины, тоже имел такую способность». Тот паразит, которого Алина называла Мия, действительно, вроде у неё была мощная способность самоисцеления. Способность лечебной регенерации, которой обладает Минору, находится либо на уровне способности того паразита, либо даже превосходит её. Это действительно проблематично. Красивое лицо Миюки помрачнело, когда она говорила это. Но чего действительно стоит остерегаться, так это не способности и свойственных паразиту, а силы, которой Минору владела изначально, а также силы ещё одного человека. «Изначальные силы и силы ещё одного человека?» «Да». Татца наморщил лоб. Исключая сознательные действия, для Татцы было необычным явлением делать такое лицо. Минора владеет элементальным взглядом. Причём и давно это подозревал, и сегодня в этом убедился. Используя магию с противоположным определением модификации явления, Минора нейтрализовал магию, которую Татца пытался активировать мгновенным вызовом. Это было не совпадение, не сбывшееся предсказание, Тация понял, что это было результатом чтения последовательности магии, спускаемой противником, то есть им самим. Но тогда... Миюки хоть и сказала это удивлённо, но её словами не было. «Не может быть». И «Это правда?» Она тоже не спросила. Тация сказал, что убедился в этом. Несознательно сознательно, ни бессознательно у Миюки не возникло мысли сомнения. «А не сама. А ещё один человек, о котором ты говорил...» Просто в данный момент её сознание было заполнено другим вопросом. «Я не знаю, как именно, но Минору как-то присвоил знания магические навыки Джоу Гунзиня». Татси ответил не колеблясь. Хоть это было невозможно с точки зрения здравого смысла, но он видел конкретные факты, несмотря на этот здравый смысл. «Джоу Гунзиня? Того самого Джоу Гунзиня?» «Да. Ты имеешь в виду, что Минору-кун, например, нашёл оставленную Джоу Гунзинем книгу «Помоги» и выучил её содержимое?» Миюки истолковала слова Тацию с точки зрения здравого смысла. Если думать таким образом, то мысли не запутаются, однако Тацию не собирался скрывать факты. «Нет, если говорить, используя упрощённые выражения, то я считаю, что Минору поглотил призрак Джоу Гунзиня». Миюки прикрыла рот одной рукой, не обеими, потому что другой рукой прижимала под нос к груди. «У семьи Куда есть даже такая магия?» тацу отрицательно покачал головы на вопрос Миюки, пристально уставившись на него. У них не должно было быть магии, целью которой является объединение с призраком. Это противоречит целям современной магии. Но магия починения духовных тел у них вполне могла быть. Тацуо ненадолго прервался и достал из своей памяти простой для понимания Миюки пример. Например, куклы-паразиты. Чтобы закончить это гуманоидное оружие, им нужна была магия, держащая под контролем истинное тело паразита. Используя магию такого рода, Минору мог поглотить остаточные мысли Джоу Гунзиня. Кем Тонко, который он применял в сегодняшнем бою, была точно такой же, как у Джоу Гунзиня. Понятно. Честно говоря, для Миюки трудно было поверить, что можно поглотить призрак волшебника, умершего несколько месяцев назад. Но раз так говорил Татсо, то Миюки смогла поверить в это. «Мы должны предпринять какие-нибудь контрмеры. Магия бывшей девятой лаборатории, континентальная древняя магия и суперсила паразита». «Противнику, сочетающему в себе все эти силы, будет трудно противостоять обычными методами ведения боя». Татция нахмырился, сделав унылое выражение лица. «Также я должен рассказать о Минору старейшни Куда. А Бауи, похоже, не будет об этом говорить, поэтому я должен рассказать сам. Вдобавок к этому нам будет нужна помощь семьи Куда». Ему уже пришлось выделить ресурсы на противостояние проекту Диона, а тут возникла ещё одна проблема. Естественно, что Татция чувствовал уныние, Миюки стояла и смотрела на такого Татсу обеспокоенным взглядом. Татсу зря беспокоился, что Майя не предаст значение информации Минору. Понедельник, 17 июня, следующий день после того, как произошло бессмысленное сражение между Татсу и Минору, Татсу был вызван в филиал Канта Магической Ассоциации. Сегодня это было не ради убеждения принять участие в проекте Диона. Его попросили присутствовать на экстренно созванной конференции главных кланов в качестве наблюдателя... Нет, наверное, точнее будет сказать в качестве свидетеля. В конференц-зал башни Бэй-Хиллс Екогамы, в которой находится филиал Канта Магической Ассоциации, пришли только два человека — Татсо и Кацто. Кацто отнёсся к Татсо как к человеку и семьи Юцуба и обращался к нему официальным тоном. Поведение Кацто было таким, будто бы не было их поединка, произошедшего в последнее воскресенье прошлого месяца. Однако такое поведение могло также свидетельствовать, что Кацто ещё не до конца переварил информацию об этом деле. В любом случае, такое формальное отношение было взаимным и со стороны Татсу. Экран филиала Канта отобразил лица 10 человек. Постоянных членов конференции главных кланов тоже было 10. Один из них, Кацта, присутствовал в этом конференц-зале и не был включён в изображение на экране. Татсу тоже. Кроме девяти глав семей из десяти главных кланов, там был ещё один человек, и звали его Кудо Реццо. Сократив формальные приветствия до минимума, они сразу перешли к главному вопросу. «Я не говорю, что не верю, но хочу спросить ещё раз». И дядя Гоки, который только недавно покинул больничную койку, заговорил энергичным голосом, подтверждающим, что он уже выздоровел. И обращался он к Таце. «Это правда, что минор Даной Семикуда стал паразитом?» Он сам так сказал. По ощущениям от сражения с ним, я также могу сказать, что он стал паразитом. Реакцию десяти человек на экране можно было поделить на три категории. Некоторые из них снова показали удивление, Некоторые не проявили никаких эмоций, а некоторые печально опустили Глоза. «А то, что целью Минора Доно является волшебница, подчинённая семьею Цуба, Сакура и Минамидзё, это тоже правда?» Задал вопрос Митсуэ Гэн, принадлежащий группе удивившихся. Это я также чётко слышал лично от него. «Между Минора Даной и Сакура и были какие-то особые отношения?» На вопрос Шиппотоку Митсуэ ответил «не знаю». На самом деле об этом можно было догадаться, но лично от этих двоих он ничего не слышал. Минами, скорее всего, ответила бы точно так же, как и Татце, если бы её прямо спросили об этом. А сейчас с Минами должно быть совершенно запуталась, не знаю что вообще думать о Минору. «Давайте временно отложим вопрос о мотивах Минору Дано». Сайгуса коити вмешался в разговор. «То, что Минору Дано превратился в паразита и то, что он нацелился на волшебника Семью Цуба, это важные проблемы». Но меня сейчас интересует, откуда взялся паразиты, владевший Минородоно». «Действительно, неважно, проникли ли снова паразиты извне или же их источник где-то в стране, но если оставить без внимания ту проблему, то ущерб будет колоссальной. Ицувы и Цуэй сами выразил согласие с Куэйти. «Это... в прошлый раз». Куда Рецу неохотно начал говорить, но его перебил Татса. «Когда было вторжение паразитов, при поддержке своих друзей я запечатал двух паразитов». «Так пришлось сделать потому, что на тот момент мне не был известен способ окончательного уничтожения паразитов. Однако эти запечатанные тела кто-то украл. Я думаю, что эти два тела могут быть источником нынешней проблемы». «И неизвестно, кто их украл?» «Неизвестно». Татсо, не дрогнув, вызывающе кратко ответил на заданный сукоризный вопрос Коэти. «Разве вы не проводили расследование?» «Токио не является территорией семьи Юцуба». Коэти растерялся от такого прямого ответа Татсо. В то время в деле паразитов я также сотрудничал с Майоми Дзей из семьи Саигуса, Дзимонзи и Эрикой Дзей из семьи Тиба. Информацию об украденных запечатанных телах я тоже поделился. Я действительно слышал это. Когда Кацто, как упомянутое лицо, подтвердил эти слова, Кой теперь устал кнаться за ответами. Если Майоми тоже слышала это, то семья Саигуса тоже несёт за это ответственность. Одно из тел получила я. В этот момент неожиданные слова пришли от Майи. Пока Тааце был занят сражением с остальными паразитами, я решил организовать изъятие образцов. Однако мы сумели получить только одно тело. «И вы не рассказали об этом Таце, Дана?» Спросила Футоцу Гимай одновременно изумлённым и упрекающим тоном. «Так было потому, что я хотела, чтобы Таце сосредоточился на учёбе». Майя выдала такое оправдание, но все, кто его услышал, поняли, что это очевидная ложь, и она просто не хочет отвечать. когда я получила от Ацы отчёт о нынешнем инциденте и на всякий случай проверила и не обнаружила никаких аномалий с хранящимся у нас паразитом. Вместо этого она заявила о своей невиновности. «Значит, высоковероятность, что источником заражения является другое тело?» «Спешить с выводами опасно. Слишком мало информации об источнике заражения». Торопливость Муцуцзуки Ацка остановил Яцусира Райдза. «Я считаю, что опасения Саигу становятся водоно вполне разумны». «Не должны ли мы уделить первоочередное внимание решению уже известных проблем?» «Верно, вы совершенно правы», — согласилась Ацка с замечанием райдза. Под известной проблемой подразумевалось, что делать с Минору. «Извините нас, старейшина, но если он действительно паразит, то мы не можем оставить это без внимания». «Понимаю». С лицом, на котором читались попытки скрыть эмоции, Кудара Цуки внул. Его сын, Кудамакота, возможно, не смог бы показать такую решимость.